Урок по правилам уличного движения. Иногда по дороге в школу мы с ребятами встречаемся, и тогда нам бывает здорово и весело. Мы глазеем на витрины, ставим друг другу под ножки, кидаемся ранцами, а потом оказывается, что мы уже опаздываем, и надо быстрее бежать, чтобы прийти вовремя на уроки. И сегодня после обеда у нас с Альцестом, Эдом, Руфюсом и Клотером, они все живут недалеко от меня, так и получилось. Мы перебегали улицу, чтобы поскорее попасть в школу. Звонок уже прозвенел. Когда Эд поставил подножку Руфюсу, этот упал, а потом поднялся и сказал Эдо: "Ну-ка, иди сюда, если ты мужчина". Но Эд с Руфюсом не смогли подраться, потому что полицейский, который там стоит, чтобы на нас не наезжали машины, рассердился, подозвал к себе на середину улицы и отчитал: "Что это за манера переходить улицу? Неужели вас в школе ничему не учат? Если вы будете валять дурака на проезжей части, то в конце концов угодите под машину". А особенно меня удивляет, что и ты, Руфюс, ведёшь себя таким образом. Я собираюсь поговорить об этом с твоим отцом. Папа профессор работает в полиции. Все полицейские его знают. И иногда у Руфюса от этого бывают неприятности. О нет, мисс Ебадуль, ответил Руфюс. Я больше так не буду. И потом это ты виноват. Это из-за него я упал. Стоп, кач, закричал Эд. Иди-ка сюда, если ты мужчина, потребовал Руфюс. Тихо, завопил полицейский. Так больше продолжаться не может. Я сам займусь этим вопросом, а пока отправляйтесь в школу. Вы уже опоздали. И мы пошли в школу, а полицейский пропустил машины, которые всё это время стояли и ждали. Когда мы вернулись с перемены на последний в тот день урок, учительница нам сказала: "Дети, а грамматики, которая должна у нас сейчас быть по расписанию, не будет". Мы все закричали: "Ура!", кроме Аняна. Он учительце любимчика всегда делает домашние задания. Но учительца постучала линейкой по столу и продолжила: "Тихо. У нас не будет грамматики, потому что только что произошло очень серьезное происшествие. Полицейский, который следит за вашей безопасностью, пожаловался господину директору. Он сказал ему, что вы переходите улицу, как маленький дикари. Бегаете и валяете дурака, подвергая свою жизнь опасности. Замечу, что и я сама не раз видела, как вы носитесь по улице, будто безумные. В общем, для вашего же блага господин директор попросил меня провести с вами урок по правилам уличного движения. Жифруа, «Если тебя не интересует то, что я вам рассказываю, будь любезен хотя бы не отвлекать своих товарищей». «Клотер, что я только что сказала?» Когда Клотер отправился в угол, учительница тяжело вздохнула и спросила, «Может ли кто-нибудь из вас объяснить, что такое правило уличного движения?» Ань-Ян, Миксан, Жоаким и мы с Руфюсом подняли руки. «Итак, Миксан?» вызвала учительница. «Правило уличного движения?» ответил Миксан. Это такая маленькая книжечка, которую выдают в автошколе, и которую надо выучить наизусть, чтобы получить права. У моей мамы есть такая, но права она так и не получила. Она сказала, что экзаменатор стал задавать ей вопросы, которых в этой книжке нет. Хорошо, Миксан, достаточно, остановил его учительница. А потом моя мама решила, что она перейдёт в другую автошколу, потому что в этой ей пообещали, что она получит права, а «Я сказала, достаточно, Миксан, садись», — закричала учительница. «Опусти руку, Ань-Ян, я спрошу тебя позже». «Правила уличного движения — это правила, которые обеспечивают безопасность участников дорожного движения. Они существуют не только для водителей, но и для пешеходов. Чтобы стать хорошим водителем, надо сначала стать хорошим пешеходом, не так ли?» «Итак, кто может мне сказать, какие меры предосторожности следует соблюдать, переходя улицу?» «Да, Ань-Ян». «Ну, конечно», — воскликнул Миксан. «Он вообще никогда не переходит сам, его мама водит в школу за ручку». «Неправда», — закричал Аньян. «Я уже приходил в школу сам, и она не водит меня за ручку». «Тихо», — побысила голос учительница. «Если вы будете продолжать в том же духе, мы займемся грамматикой, и тем хуже для вас, если потом, когда вырастете, вы не сможете стать хорошими водителями». А пока, Миксан, распрягаешь мне глагол в следующем предложении. Я должен быть внимателен, приходя у улицу, и не должен бегать как безумный по проезжей части. Учительница подошла к доске и нарисовала четыре пересекающиеся линии. Это перекрёсток, объяснила она. Чтобы перейти улицу, вы должны воспользоваться пешеходным переходом вот здесь. Здесь, здесь или здесь. Если на улице работает полицейский регулировщик, Мы все идут подождать, когда он подаст знак, что можно переходить. Если имеется светофор, вы должны смотреть на него и переходить улицу только на зелёный свет. В любом случае необходимо посмотреть налево и направо, прежде чем выходить на проезжую часть, и что особенно важно, вы ни в коем случае не должны бежать. Николай, повтори, что я рассказала. Я повторил почти всё, только про светофор забыл, и учительница меня похвалила и поставила 18, а Нян получил 20. а почти все остальные от 15 до 18, кроме Клотера, который стоял в углу и сказал, что не знал, что ему тоже надо было слушать. Потом вошел директор. «Встаньте», — велела учительница. «Садитесь», — разрешил директор. «Итак, мадемуазель, провели ли вы урок по правилам уличного движения?» «Да, господин директор», — ответила учительница. Они внимательно слушали, я уверена, все отлично поняли. Тут директор тяжело вздохнул и сказал... Очень хорошо, замечательно. Я надеюсь, что мне больше не придётся выслушивать жалобы полиции по поводу поведения наших учеников. А теперь проверим на практике, что вы усвоили. Директор вышел, мы снова уселись, но тут зазвонил звонок. Все вскочили, чтобы побежать домой, но учительница нас остановила. Не торопитесь, не торопитесь. Спускайтесь потихоньку, а потом я хотела бы посмотреть Как вы будете переходить улицу? Поглядим, хорошо ли вы усвоили урок. Мы вышли из школы вместе с учительницей и полицейским, когда нас заметил, сразу за улыбался. Он остановил машину и сделал нам знак, чтобы мы переходили. "Давайте, ребята", сказала учительница, "но не бежать, я понаблюдаю за вами отсюда". Мы все друг за другом, не торопясь, перешли улицу. А когда оказались на другой стороне, то увидели, что наша учительница стоит на тротуаре и весело разговаривает с полицейским. А директор смотрит на нас из окна своего кабинета. "Очень хорошо", крикнула нам учительница. "Мы с господином полицейским очень вами довольны. До завтра, дети". И мы все бегом бросились обратно через улицу к нашей учительнице, чтобы пожать ей руку.